Легко ли строить под землей? Спустимся теперь с космических высот в подземное царство. Несмотря на то, что человек давно уже создавал убежища, рыл ямы, землянки, строил подвалы и погреба, он не очень хорошо представлял себе мир подземных строителей. Но когда масштабы подземных работ возросли, волей-неволей пришлось задуматься, как природа справляется с подобными задачами. Ведь вручную рыть огромные котлованы для подземных гаражей, магазинов и складов, прокладывать тоннели для метрополитена и различных трубопроводов просто невозможно. И тут вспомнили о таких великолепных землекопах, как кроты. Эти почти слепые существа прекрасно приспособлены для жизни под землей, причем прокладывают в ней ходы со скоростью до 30 сантиметров в минуту. Своими лопатообразными лапами с мощными когтями крот разрыхляет грунт и отгребает его вбок и назад. Причем, хотя мы видим иногда горки, вытолкнутые кротом наружу земли, большей частью он ее не выбрасывает, а утрамбовывает ею стенки тоннелей. Еще более интересным подземным жителем оказался так называемый «голый землекоп» африканский грызун, открытый биологами полтора века назад. Эти животные не имеют ничего общего с кротами, ведут неуединенный образ жизни, а обитают под землей целыми колониями. Функции между этими существами строго разделены. Ходы они роют, выстраиваясь цепочкой. Причем, когда самое первое животное вгрызается в твердую почву и разрыхляет ее, остальные по очереди транспортируют ее к отверстию, выгружая на поверхность. Самый настоящий живой конвейер. Эти невзрачные грызуны, иногда шутливо называемые учеными саблезубыми сосисками, обладают поразительной особенностью. Четверть массы их мускулатуры сосредоточена в области челюстей. Благодаря этому они могут своими огромными резцами прогрызать не только твердый грунт, но даже толстый пластик и бетон. В общем, голый землекоп – неплохой пример для подражания. Упомянем еще ящерицу – ушастую круглоголовку. Известно, что она способна исчезать из поля зрения своих врагов, мгновенно погружаясь в песок. Оказалось, что ящерица достигает этого, заставляя свое тело вибрировать. Силы сцепления между песчинками при вибрации резко ослабевают, и песок становится словно бы жидкостью, в которую ящерица погружается. 50 лет назад люди догадались применить этот способ при забивании свай. Вибрирующие рельсы 10-метровой длины под действием только собственной тяжести входят в грунт, как нож в масло. Отметим, что подземные машины, работающие по принципам, подсказанным животными, уже изготовлены. Известно, например, конструкция отечественных инженеров, в основу которой была положена работа крота, так называемый подзимоход. Однако и создать такие машины оказалось нелегко, и по производительности они уступают своим природным аналогам. Пока здесь человек применяет несколько иные, так сказать, искусственные технические решения. Вновь мы вынуждены признать, нам еще есть чему поучиться у природы.